Царев вазок качнуло сильно. Петр заворочился под шубой, протянул руку, отворил слюдяное оконце, залепленное снегом. Поезд выбрался из преображенских посадов, и кони пошли шагом. Снегу на открытых ветру местах намело много, сугроба по брюхо коням были. Какая уж скачка! Сани валила на стороны. «Да, погодка!» — подумал Петр и оконце притворил. Запахнул шубу, устраиваясь. «Зла, зла, но доберемся». Упрям был. Последние дни перед отъездом в Петербург царь сторонился людей и почти не выходил из тесной отри палаты, в которой прожил молодые годы и где обычно останавливался, возвращаясь в Москву из поездок и походов. Комнатка-то, с большой, украшенной затейливыми изразцами печью, была низенькой при высоком росте царь чуть ли не головой за потолок не цеплялся, но любимый Петром за тишину. Окна выходили в лес, начинавшийся прямо от стен дворца, а под ними ставили еще и солдата, чтобы какая девка дворовая или мужик не нарушили глупыми криками царский покой. По вечерам приходил к Петру в комнатку малую у Шаков, садился к свече и, склонив тяжелое лицо, читал записи пыточных речей. Голос у Ушакова был хриплый, простуженный, не проспавшийся, нет-нет, да и вскидывал от бумаг глаза на царя. Но Петр сидел неподвижно и молча, и трудно было сказать даже, слушает он или нет. Ушаков опускал глаза и читал дальше. А Петр и вправду почти не слышал его. Слова, сказанные на дыбе Кикиным, поразили царя, и он забыть не мог, с хрипом, со стоном выдохнутые. Клобук монашеский не гвоздем в голове прибит. Толстой заставил Александра Васильевича повторить фразу ту дважды, кнутом вырывая каждое слово. И Петр знал теперь, наверное, что в какие бы дальние деревни ни был удален царевич, за какие бы крепкие монастырские стены не выдворили его, какими бы манифестами не утверждали его отречение от престола. На царство он сядет, как только тому случай представится. И знать Петр хотел теперь только одно. Как далеко ушел сын его отдел вершимых Новой России? А ни в акт об отречении, ни в манифест обнародованный больше не верил. Если клобук монашеский хотели сменить на корону царскую, бумаги те, хотя бы они с печатями были тяжелыми и подписями важными, не убеждали Петра ни в чем. Петр передал царевичу вопросные пункты, которые сам и составил, призывая сына, ни в чем не таясь, рассказать о сотоварищах его, что и как ими было говорено, кто подсказал ему бежать за границы российские и кто помощником в том был. «Все, что к всему делу касается», — писал он, — «хотя, чего здесь и не упомянуто, то объяви и очисти себя, как насущие исповеди». А ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй. Перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. Но с ответом царевич тянул. Царский вазок остановился, Петр толкнул дверку, вылез на снег. Было все еще темно, но ветер, как то бывает перед рассветом, стих. «Престижных, престижных гони!» — крикнул кто-то впереди на дороге. Подскакали трое драгун с факелами, в подводу подвели плясавших коней. Стали прилаживать к передку воска постромки, переговариваясь и переругиваясь негромко. Царь остановился у воска, подставив лицо снегу. Во время казни Кикина Петр взглянул на царевича. Тот стоял столбом и глазами круглыми следил за тем, как палач топор поднимает. Петр шагнул к царевичу, но тот не обратился. А когда ударил топор, посмотрел вдруг на царя, и глаза у него блеснули. «Нет», — подумал Петр, глядя, как драгуны заводят коней в постромки. «Не дитя Алексей неразумное, которое за руку ведут, а оно только ножки переставляет. Годами зрел. Да и дитя упирается, ежели что не по нем. Ручку вырывает. Кони пристегнули к передку. Царь сел в возок. Подскочивший офицер прикрыл дверцу, отступил на шаг, поднял руку к шляпе. Кони рывком взяли с места и пошли, ходка. Сын же он мне, вдруг вслух, с болью сказал Петр. Сын. Но слова те царские никто не слышал. Да если бы и слышал, наверное, бы и не понял. Люди больше о своих болячках пекутся, а до чужой боли им дела нет. Мало кто мается горем чужим. И когда еще боль чужая для человека станет своей? Хотя быть такое должно, ибо и в маяте, и в гордыне человек один быть не может. И даже слово само дано ему, чтобы другой его услышал. А иначе зачем оно слово-то? Петербург встретил царя поезд дождем. Еще за полсотни верст до Парадиза дорога расквасилась, растеклась лужами, и из-под наледи показалась желтая глина с песочком. Надо было бы поставить поезд на колеса, но Петр ждать не хотел, и потащились дальше по грязи санна. Полозья скрипели, аж за душу брала. Кони, исхудавшие за дорогу, едва волокли воски. Одна только надежда была, что до Петербурга рукой подать. А на последней версте известное дело, и хромой конь рысью бежит. Верст за пять до заставы увидели на дороге пышную карету. Петр глянул в оконце, признал, Меньшиков остановил вазок. Светлейший бросился к царю по воде. Петр вылез из воска, обнялись. Ветер мял, морщил лужи, сёк дождь. Меньшиков отстранился, взглянул в лицо Петра пытливо. Тот в ответ головой покивал. Улыбки на лице у царя не было. Светлейший распахнул дверцу кареты, роскошной, но Петр пожелал добираться до Петербурга в воске своем. Меньшиков сел рядом с царем. Объяснять Светлейшему не надо было ничего, он и так все понял. Заговорил торопливо о делах Петербурговых, знал хорошо. Делом только и можно отвлечь Петра от мыслей невеселых. Светлейший рассказал, что против прошлых лет льды на Неве немалые, и можно ждать и заторов, и подъема воды. Больше же всего следует беспокоиться о верфе, так как весенняя вода высокая, и льды могут неприятности принести. Еще и приврал Светлейший для впечатления большего. Петр, вначале слушавший князя без интереса, Забеспокоился, стал расспрашивать. Светлейший сыпал и сыпал словами. Мол, надо берег у верфи укрепить и о крепости Петропавловской позаботиться. И еди, вода опасна, об острове Котлин породеть. «А особо большого ледохода, — сказал Меньшиков, — надо ждать не сейчас, а во второй половине апреля. Нева лед свой сбросит, а потом уж пойдет лед Сонижского Сонежского озера». Вот тот лед еще страшней. Забот высыпал мешок, за год не переделаешь. Не то, что до ледохода. Увидев же, что Петр обяк немного, сказал. Едем ко мне, Мейнсхерц, стол накрыт. Колбаски твои любимые кровавые будут, и уха из снедка фонежских. Не уха, а Меж тем миновали застава. Солдату шлагбаума взял на караул. Петр руку к шляпе приложил, И велел остановить вазок. Съехав на обочину, встали, и царев поезд потянулся мимо. В одном из возков мелькнуло лицо царевича, и Петр, подняв веки темные, тяжело взглянул на него. Потащились розвальни с колодниками. Промокшие до последней нитки с черными лицами колодники таращились на людей голодными глазами, тянули руки. Просили Христа ради хлебушка. Драгуны, озлоблившиеся за дорогу нелегкую, хлестали их по головам плетьми. Колодники заслонялись, но лениво, к битью уже привыкли. Драгуны теснили людей конями, хрипло покрикивали. «Сдай назад!» Петр сел в карету, сказал Меньшикову, «Давай, к тебе едем». Светлейший, сразу же повеселев, заторопил кучера. «Живо, живо, гони!» К полуночи небо очистилось от туч, и на темной воде Невы, яственно, как в зеркале, выступили отразившиеся звезды. На текучей воде звезды вздрагивали и мерцали, словно в небе морозной зимней ночи. От взгляда на ту необычную звездную карту становилось холодно, и Петр, стоя у самого края берега, Зябко передернул плечами. Меньшиков, заметив, как царь вздрогнул, что-то негромко сказал стоявшему чуть поодаль офицеру. Тот повернулся круто и нырнул за темный остров, лежавший на берегу разбитой барки. В последние дни Петр почти не уходил с берегов Невы. Наводнение, правда, не было таким сильным, как предсказывали. Вода и на пол не поднялась, да и лед не был так уж силен. Кое-где на Неве и на Мойке все же поломала деревянные набережные. Разворотила входы в каналы, но вообще-то обошлись малым страхом. У верфи в ночь самого сильного ледохода побила льдами набережную, и вода пошла под земляные бастионы, окружавшие верф с Невы. Напугались маленько, но тут же подняли народ, подвезли камня, какой только смогли сыскать загнав людей на валы, по живой очереди, бросая камень с рук на руки, стали заваливать прораны. «Ну, ну, живей!» — гремели голоса солдат. Но подгонять никого не нужно было. Все понимали, не сделают дело быть беде. Петр кинулся в самое пекло, туда, где еще шаг ступи, и полетишь вниз головой в бурлящий поток под напирающие льды. Пудовые камни с шумом валились в проран, вздымая фонтаны брызг, дробили льды, а вокруг сто глота карали «Поспешай, поспешай!». И камни, казалось, сами, без помощи людских рук, поднимались на высокие валы и, перекатываясь через гребня, падали в него, украшая разбушевавшуюся реку. Воду сдержали. Сейчас в проранах Нева кипела грязной пеной, кружила, но опасное было позади. Адмиралтейская верфь с ее канатным двором, мастерскими для изготовления инструментов, пригодных в морском деле, с кирпичным заводом и многочисленными кузницами и складами была спасена. На острове Котлин набережные и постройки различные пострадали от весенних вод еще меньше. Петропавловская же крепость обошлась. Вообще без беды. В ночь опасную на верфи погибло несколько мужиков. Под напором воды пласт земли внезапно осел, и, стоявшие на краю берега, не успев даже крикнуть, ухнули в него, как в бездну. Засуетились было спасать, но куда там? Вода гудела. Да и кому было пожалеть тех мужиков? В Петербурге, почитая в фундаменте каждого дворца, не камень лежал Бутовый, а кости людские. Льды Невские сошли. Ждали теперь льдов Онежских, но без тревоги и страха. Ясно было, большого лиха весеннее половодье на Неве принести не может. Сток воды из Онежского озера был ровным, а опасных ветров с моря, которые подперли бы него, в это время года здесь никогда не бывало. Чавкая ботфортами по грязи, подбежал офицер и передал светлейшему длинный кожаный голландский плащ царя. Меньшиков шагнул к Петру и накинул плащ на плечи. Сказал, что, Мейнсхерц, пойдем, пожалуй. Князь взглянул на светлейший окнами чуть в стороне Апраксинский дворец. Чай заждались, да и ты, вижу, продрог. Петр шагнул было за светлейшим, но на реке ударил колокол и сразу же, будто из-под воды, вынырнули корабельные огни. «Вот», — сказал Петр, — «откуда бы то?» В сырой, стоячей темноте голос его прозвучал глухо. Огни быстро приближались, и, перечеркнув звездную карту на черной воде тенью паруса, Бот, ловко сманеврировав, чиркнул бортом обревенчатую обшивку набережной. С бота соскочили три человека. Один из них стал заводить канат, на торчавшую среза набережной кнехт. Другие, помедлив мгновение, пошагали к стоявшему у берега царю. Не доходя трех шагов, первый остановился и, кинув руку к шляпе, отрапортовал: Ваше Величество, капитан Румянцев, имею депешу от Его Превосходительства Егужинского. И протянул царю конверт. Петр взял Депешу повертел ее в пальцах, кивнул подбородком второму из подошедших, державшему в руке фонарь, «посвети». Тот шагнул к царю и поднял фонарь. В свете, неверном свечи, лица стоявших на берегу заблестели влажно. Сыро было на Неве. Петр разорвал конверт, прочитал косу, сбегавшие к краю листа стройки сложил листок, сунул в карман и сказал «хорошо» и пошел к боту. Меньшиков, шагая за царем, с сожалением посмотрел на тепло светившиеся окна Апраксинского дворца. Знал, там в зале жарко пылает камин, накрыт стол и сладко пахнет жареными утками. Подумал, вот жизнь собачья, и пожрать не дадут. Плюнул в грязь. Петр, взойдя на бот, сел на банку, сказал Румянцеву, «Командуй, капитан». «Бот?» отвалил от причала и сразу же, набрав полный парус ветра, скоро пошел в разрез течению. Вода шумно заговорила у бортов. Петр удовлетворенно хмыкнул. Доволен был. Сложный маневр бот выполнил блестяще. лучшему угодить Петру было трудно. Курс взяли на Петропавловскую крепость. В записке Егужинского говорилось, что привезенная после родов из Берлина девка царевича Ефросиня Показания дала, весьма к делу царевича касаемые, и выслушать ее следует без промедления, так как запереться может, и слов тех уже услышать нельзя будет. Каблуки сухо простучали по каменным плитам и смолкли. Свет фонаря высветил крутые ступени, ведущие в подвал. Широкие, высеченные из целых кусков гранита, тяжелые, темно-красные, словно застыла на них спекшаяся кровь а они и вправду могли быть залиты кровью, так как ходили по ним не на праздник, а на муку. И вели они не в залу светскую, солнцем высвеченную, а в застенок пыточный. Румянцев остановился и обратил лицо к царю. Петр стоял за ним тенью черной. Румянцев поднял фонарь повыше и вперед шагнул. Желтое пятно света, сползая со ступеньки на ступеньку, Поплыло вниз. Петр медлил. Свет фонаря уплывал все дальше и дальше. А царь все медлил, словно угадывая, что там внизу он услышит страшное. Наконец Петр тяжело оторвал ногу от камня и пошел по лестнице. Тук, тук, тук, простучали каблуки. Фонарь светил узкий коридор. От каменных стен дышало холодом. Румянцев толкнул взвизгнувшую на петлях дверь и отступил в сторону. И вновь Петр помедлил мгновение, но все же шагнул через порог и тут же увидел устремленные ему навстречу распахнутые ужасом карие глаза Ефросинья. Она соскользнула с лавки и поползла к царю и разом разглядел Петр тонкий стебелек ее шеи, протянутые вперед слабые руки, открывшийся в немом крике рот. Петр, опустив голову, прошел к жарко пылавшей печи и, шаркнув подошвами ботфортов по кирпичному полу, сел в кресло. Румянцев встал у царя за спиной. «Хе-хе!» прокашлял Егужинский. Так повтори, голубка, воровские хулительные речи, что говорены были царевичем. Ефросиня пискнула, как синица в зазябшем осеннем лесу. «Ну, ну же!» — заторопил Ягужинский. Петр закрыл лицо ладонью. Ягужинский засопел носом, сказал резко. «Царь перед тобой, и он ждет». «Боюсь я слов тех» схлипнула Ефросинья. «Говори», — проскрипел, сидящий рядом с Ягужинским, Ушаков, «правду рассказать царю не страшно. Един Бог без греха, а человек слаб. Неправда страшна». У Ефросиньи лицо задрожало. «Не вводи нас в злобу, девка», — сказал Ушаков, «а то можно и каленым припечь». Толстой третьим, сидевший у стола, Подбородок, высокое кружево воротника опустил, насупился. Ефросинья руки заломила, забилась у лавки. И уж не северная венус, что сидела на галерее в замке Сант-Эльм в платье французском, с кольцами дорогими на пальцах тонких, глянула из нее. Девка рязанская, барином битая, поротая, мятая, клятая, валенная, голову клонила кричала по птичье, и страхи ею, и матерью ее, и бабкой, и прабабкой пережитые поднимались в душе перед теми сильными в приках пудренных, с лицами холеными, с глазами властными. «Бойся их!» — кричала в ней все. «Бойся!» И губами, обморочными, едва шевеля, заговорила она торопливо. «Отцу!» Отцу своему смерти царевичу бога просил. Петр глубже ладонь на лицо надвинул. Помощи просил у Цесаря германского, трон для себя ища. Петр голову опускал все ниже и ниже, как на плаху клоня. Королю шведов Карлу ехать собирался, воевать с Россией. Петр вскочил и кресло отшвырнул так, что ножки подломились, крикнул «Воевать с Россией?» Видел Петр, как людей пытали, и сам пытал. Слышал, как кости хрустят, как хрипнет голос в крике, как трещит кожа, каленым железом припеченная. Знал, как ломают на колесе, растягивают на дыбе, рассекают на плахах. Но вот и самому ему довелось и каленым железом припеченным быть, и на колесе ломаться, и на дыбе тянуться, и на плаху лечь, ибо слова те Ефросиньины были для него и огнем, и железом, и колесом, и дыбой, и плахой. И словно сникнув под пыткой той, Петр голову опустил и вышел испыточный. Оставшиеся молчали, боясь шелохнуться. Румянцев вышел вслед за царем. На рассвете того же дня Петр написал послание в Синод и Сенат высшим духовным иерархам и чинам светским с просьбой вершить суд, нелицеприятный над царевичем Алексеем, сообразие с виной осуждаемого и отрешась от того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына. Как государь как отец, он сам бы мог вынести приговор сыну своему преступному. Однако ж, — написал Петр, — боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Так же и врачи, хотя бы всех искуснее, который был» то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Петр положил перо, вошел Румянцев, доложил, что царевич Алексей, как государственный преступник, взят под стражу.